Глава 9. Даже добраться до южного крыла оказалось не так-то просто. На пути нам несколько раз попались стражники и попытались развернуть меня назад, а то и вывести из дома, чтобы в случае обрушения не завалило. Стоило больших усилий объяснить им, что всё в порядке и мне ничего не угрожает. Они-то не знают о подземелье и о том, что в нём скрывается. Поэтому мои слабые аргументы в попытке добраться до самого пекла наверняка казались им чистым безумством. Признаться, я и сама не была уверена полностью в том, что не пострадаю, но настойчивый рокот, который звучал из-под земли и словно прямо у меня в голове, не оставлял места для трусливых мыслей. Спускаться в подземелье было особенно сложно. Казалось, ступени прыгают под ногами и вот-вот вывернутся из-под них окончательно. Даже мусон то и дело приседал и замирал, ожидая, когда очередной сильный толчок стихнет. На голову сыпались земля и мелкие обломки камней. Несколько раз я порывалась бросить всё это и вернуться, но заставляла себя идти дальше. Наконец мы добрались до зала, где хранились яйца. Вход в него вновь частично завалило, но протиснуться внутрь я всё же сумела. Гнев древнейших, как темно. Магические светильники почему-то не сработали, даже когда я повторила нужное заклинание несколько раз, хоть в туннеле светило нормально. Я подняла руку с фонарём повыше и только сделала пару шагов, как во мраке что-то вспыхнуло. Мама! Взвигнула я, бросилась назад и не вписавшись в проход, больно ударилась плечом. И чего так испугалась? Ведь это всего лишь А, кстати, что это? Мусон радостно залаял, а затем в сумерки послышалась какая-то возня и пыхтение. Надеюсь, это не банальные крысы. Вспышка повторилась, кто-то чихнул, и в воздухе запахло палёном. Мусон Я зашагала вглубь зала, пламя в фонаре плясало, дёрганные тени носились по полу и стенам, не давая ничего рассмотреть. Я обо что-то споткнулась, под ногой захрустела — Мосон выскочил к камню в неровное пятно света, а за ним выползла нечто размером с очень крупную лесную кошку, только всё покрытое чешуёй и ошмётками желтоватой слизи. Я зажмурилась, пытаясь собраться с мыслями, когда открыла глаза вновь, поняла, что вокруг меня разбросаны осколки скорлупы, напротив, дёргая крошечными крыльями и таращи на меня янтарные глаза сидит дракончик, а из его ноздрей тоненькими струйками тянется дымок. Вот кто чихал и плевался огнём. Мосон довольно гавкнул: "Мол, смотри, кого я нашёл". Дракончик внезапно испугался и шмыгнул в сторону. Явно их потеряла его из вида. "Не бойся", присела на корточки, "иди сюда". Вряд ли маленький ящер понимал человеческую речь, но наверняка сумеет распознать по голосу, что я не желаю ему зла. Любопытно, что подземные толчки как-то незаметно прекратились, а забивающий уши рокот стих. Сомневаюсь, что так бы совиты и громко мог кричать этот малыш. Снова происки чудной здешней магии. Волшебные светильники замерцали, медленно разгораясь, стало светлее. В вредеющем мраке сверкнули глаза дракончика, который прятался за вторым яйцом. Оно к счастью осталось целым, но по-прежнему не подавало признаков жизни. Мосон деловито помахивая хвостом, направился к детёнушу, а тот заметно попятился. "Стой", велел я псу. "Не пугай его". И едва я успела это сказать, как безобидный ящер оскалил острые зубки и зашипел на Мусона так грозно, что тот мгновенно растерял дурашливую дружелюбность и быстро метнулся в укрытие, то есть спрятался за моей юбкой. А ощутив вкус победы, дракончик приободрился и любопытно дёргает тонкими ноздрями, вдыхая соко мне. Какой ты маленький. Растерянно протянула я любоюсть с тем, как переливается его чешуйки. Золото с тёмным перламутром удивительно красиво. И что мне с тобой делать? Это, кстати, хороший вопрос. Нянчиться с новорождёнными драконами мне ещё не приходилось. Оставлять его тут в подземелье нельзя, но вынесу наверх и велика опасность, что о нём быстро узнают посторонние. Ещё и комиссар Неллет приехал так не вовремя. Поскорее бы он забрал своих констеблей и укотел в Кальн. Но, боюсь, теперь экспериментальным способом, ощутив силу моей магии, он так просто от меня не отстанет. Я задумчиво посмотрела на дракона. Нет, он пока слишком мал для того, чтобы поедать неудобных мне людей. Вот вырастет. Тогда... Ладно, это всё, конечно, шутки. Правда, совсем не смешно. «Мусон!» — строго обратилась я к псу. «Побудь здесь!» Я уверенным жестом указал ему на место рядом со свежевылупившимся драконом. Он недоумённо проследил взглядом за взмахом моей руки и, кажется, совсем ничего не понял, либо прикинулся дурачком. "Посиди здесь и покарауль дракона", пояснила я. "Мне нужно выпроводить полицию". И осторожно начала отступать к выходу. Ящер и пёс остались на своих местах. Вот и славненько. Магические светильники уже горели во всю силу, им будет не страшно. Мне нужно разведать обстановку наверху, а после я сразу вернусь. Но надежды рухнули быстро. Я только-только выбралась из зала, как услышала семенящий топот позади. Повернулась, дракон и собака одновременно плюхнулись задом на пол и уставились на меня так невинно, будто ничего не случилось. В разумлении не помогли. Во Ахмата чешующаяся банда тащилась за мной, не отставая и не поддаваясь ни на какие уговоры. Дракон шумел больше всех. Ловкости ему не доставало, а лапки были ещё слишком короткими, чтобы передвигаться быстро. Поэтому в конце концов я смирилась и взяла его на руки. Он сразу свернулся полукольцом, обхватил хвостом моё предплечье и доверчиво прижался ко мне всем телом. Сейчас умру от умиления. Куда только его девать? Лестер Этелхард. Что? Лестер вздрогнул, когда его в очередной раз окликнули. Джосс мрачно переглянулся с Имоном, который стоял у окна его небольшой, весьма потёртой квартирки, и вздохнул. Вчера он сообщил, что нужна срочная встреча по поводу его внедрения в круг бойцов Йона Минша. Видимо, в этом деле случилась серьёзная подвижка. Но едва ли Канит начал рассказывать, Лестер ощутил странное жжение в груди, которое разрасталось, пока не начало доставлять прямо-таки невыносимое неудобство. На какой-то миг он просто выпал из реальности и перестал слышать даже голос Джосса. Разумом он словно перенёсся в подземелье Квиткоста. Это была короткая вспышка видения, а затем он снова оказался в темноватой квартире Леконита. Говорю, сам Ён Минже хочет посмотреть, на что я гожусь. Честно говоря, я особо не старался победить его бойцов, но они совсем плохи. Видимо, из всех кандидатов меня отобрали. Лестер прочистил пересохшее горло, взгляд имна стал совсем подозрительным. "С тобой всё в порядке?" уточнил он. "Да. Нужно встретиться с Филом Харлом. Пусть усилят надзор и попытаются прикрыть отход Джосса в случае чего. Пока мы не знаем, что Минже хочет ему сказать. Надеюсь, он меня не раскроет. "Он взволнованно выпалил парень, но я и так старался держаться от вас как можно дальше. И даже словом вас не упоминал шеф. Среди других меня никто не узнал, иначе меня вообще не пустили бы так далеко. Так ведь?" Огред громко хмыкнул. "Там простоков нет. Тебя могли проверять, наводить о тебе справки. На это уходит некоторое время. В общем, Джосс, твоя задача сейчас сориентироваться по ситуации". Лестер взял его за плечи и посмотрел прямо в глаза. Если речь зайдёт о каких-то стимуляторах, ты должен выяснить всё, что сумеешь. А если получится, раздобыть образец. И это будет прямо сказка. Имон вздел руки к потолку. Я сделаю всё возможное, серьёзно кивнул Джосс. По всем вопросам связывайся в первую очередь с Ханком или Имоном. Я сейчас часто бываю в отъезде. Лицо Ликанита стало хитроватым. Вы ездите к этой миссис? Он прищурился. Он вообще собирается туда переехать? весьма недовольно добавил Иман. Как ты будешь жить на два дома? У нас тут тоже полный дел. Что за срочность в вопросе школы? Она столько ждала, подождала бы ещё немного. А находки в подземелье Квиткоста Лестер братям Адлардам ещё не рассказывал. Для этого нужно подготовить почву. Вот когда всё станет понятно, а права Лестера находиться в Квиткосте закреплены необходимыми документами, то можно будет поставить их в известность, чтобы не удивлялись. Клэр нужна моя защита. Ей интересуется Кале Плангресс, и это очень плохой знак. Да уж, раслил девчонку. Имон скобрезно улыбнулся, прекрасно зная, что укол попадёт точно в цель. Мне кажется, миссис сумеет за себя постоять, с важным видом заявил Джосс. Лестер удивился такой проницательности. «Клэр и правда палец в рот не клади, но знают об этом немногие. Остальные, кажется, продолжали считать её нежной девушкой, которой непременно необходима опора в виде надёжного мужского плеча». «Я постараюсь появляться здесь почаще», — подытожил Лестер. «Как идёт восстановление арены?» «Лучше бы тебе самому съездить и посмотреть», — проворчал Иммон. «Я съезжу, но детали хочу узнать у тебя». «Идёт, куда оно денется?» Хотелось бы побыстрее, но работы много. Ты помнишь, что через 3 дня у нас состязание средней лиги? Да, конечно, я буду. Парни очень надеются на твою поддержку. На этом с Джоссом попрощались. Слишком долго находиться рядом с ним опасно. Он уже обзавёлся знакомыми в стане Минджи, и они даже заходили к нему в гости, поэтому оставался риск наткнуться на посторонних. Мне срочно нужно в Квиткост, сообщил Лестер Имону по дороге до арены. Там что-то случилось. «Ты стал очень чувствительным к проблемам, Клэр», — заметил тот. «Никогда не думал, что метка способна образовать такую связь. Жаль, что огриды не ставят меток. Я бы пометил пару девиц, которые, кажется, водят меня за нос». Лестер усмехнулся. «Тебе надо поменьше заваливать их драгоценными безделушками. Тогда их чувства к тебе будут более искренними». «Да ну тебя! Ты нашел свою женщину. Даже Ханк вон ходит и лыбится, как дурак, с тех пор, как подобрал эту...» Как её? Бывшую служанку твоей Клер, во-первых, камеристку. Какая важная птица, скривился огред. Во-вторых, её зовут Рона, и перестань ревновать. Брат от тебя никуда не денется. Имон презрительно соощурился: "Не парь чушь. Просто ему следовало бы найти девку более высокого рода. Он сын графа. Ты недавно встречался с отцом? Иначе откуда такие слова?" Лестер рассмеялся: "Одно дело развлекаться. Другое, и Ман досадливо махнул рукой. Проверка арена заняла чуть больше времени, чем Лестер планировал. На него с восп... на него с вопросами и пожеланиями сразу накинулся прораб и вывалил самый подробный отчёт о проведении работ, который когда-либо приходилось слышать. Зато теперь Лестер знал всё и увидел, что ремонт продвигается быстро, скоро можно будет возвращаться в стезание в родные пинаты. Размышления об этом значительно улучшили настроение, но тревога о том, что же случилось с Квиткосте, не отпускала до того самого мига, как он въехал в ворота имения. Первым его встретил старшина охраны и отчитался о том, что полиция закончила исследования окрестностей и в полном составе во главе с комиссаром Нелодом уехала. Оказывается, рой был тут. Вряд ли он смог обойти клер вниманием. Понимание этого раздражало. В такие моменты Лестер частенько думал о том, что надо бы возродить драконью традицию прятать избранниц в высоких башнях или глубоких пещерах. И сегодня утром тут случилось землетрясение, добавил стражник. Всех выгнали на улицу, только хозяйка отказалась уходить, но с ней всё в порядке. Землетрясение. Едва не спотыкаясь на ступенях, Лестер вбежал на крыльцо и вдруг услышал глухой грохот наверху. Рона, закрой окно! Едва разнечима донеслись со стороны сада. Кто-то взвизгнул, между деревьями промелькнул плотный тёмный снаряд. Лестер и подумать ничего не успел, как его буквально снесло с ног. Конфузо удалось избежать. На ногах он устоял и бездумно подставил руки под что-то, что свалилось в них после того, как врезалось в грудь. Снаряд зашевелился. Лестер опустил взгляд, Небольшой дракончик в перламутровой чешуе любовно смотрел на него снизу вверх, а солнце подсвечивало его развёрнутые в стороны крылья. Клер. Куда он улетел? Рона панически огляделась, а затем высунулась в окно, а я сразу подумала, что прятать его в вашей спальне это плохая идея. Это была временная идея, оправдалась я. Нужно его найти. И почему я не Саркан? Сейчас совсем не отказалась бы. Слышала, а не знают заклинания для призыва драконов. Вот позвала бы этого мелкого чешуйчатого хулигана обратно и накрутила бы ему хвост, чтобы знал, что подставлять меня нельзя. А если его кто-нибудь увидит? Впрочем, в этом у меня уже не осталось никаких сомнений. Но если охрана дома будет молчать, подчиняясь приказу анимателя, то со слугами придётся провести очень серьёзный разговор. Возможно, убедить их в том, что это была галлюцинация. Оставив Рону караулить в комнате, я вместе с Мусоном отправилась во двор, чтобы отыскать сбежавшего дракона. Может, он прячется в саду, в тех зарослях, и взрослый ящера можно укрыть, что уж говорить о маленьком. Правда, дойти я не успела. Навстречу мне попался Лестер, который что-то прятал за пол из жакета. «О, как хорошо, что ты приехал!» Я облегченно выдохнула. «У нас тут такое случилось!» «Я уже наслышан». Из-за пазухи с аркана высунулась мордочка сбежавшего дракона. «Я так полагаю, спрятать его ты пыталась в своем будуаре?» Он воровато оглянулся, но позади никого не было. «Ну а куда еще прикажешь его девать?» Я развела руками, затем подхватила Лестера под локоть и повела в свою комнату. Я первый раз сталкиваюсь с драконами. Я даже не знаю, чем его кормить. А вдруг он начнёт охотиться на местных? В этом возрасте он может охотиться разве что на мышей, заметил Лестер. Это пока что. И вообще, он совершенно неуправляемый. Едва не уничтожил мою спальню. Спальню? Лестер закатил глаза. Ты ещё в докальте его спрятала бы. Я остановилась до глубины души, обиженная таким пренебрежением. «Вообще-то, это твой дракон. Вот сам и прячь его». «Ты же понимаешь, что я не могу увезти его в Кальн? Скорее всего, здесь место средоточения драконь и магия, и отрыв от него может плохо сказаться на его здоровье. К тому же в Кальне гораздо больше людей, и его обнаружат быстрее, чем в загородном доме». «Я не драконья нянька», — привела я последний аргумент. «Слабенький, но все же». Малыш, который любопытно вертел головой по сторонам, уставился на меня с лёгкой обидой во взгляде, или мне так показалось. Мы вошли в мою гостиную, и из спальни сразу выглянула Рона. "Нашли? Ой, мистер Этельхард, как вы вовремя. У нас тут небольшая катастрофа". Две женщины и дракон. Это точно катастрофа, вздохнул Лестер и пересадил ящера на диван, а затем отошёл на шаг, чтобы лучше разглядеть его. Малыш буквально не сводил с него взгляда, будто никак не мог налюбоваться. Вот это я понимаю, родственные души. Вы похожи, я хмыкнула. В них и правда было что-то общее. Возможно, дракон по цвету чешуи напоминал тот рисунок на теле Лестера, который исчез. Неужели это полное его воплощение? Странно, что он тебя не слушался. «Со мной он просто шёлковый, а у тебя моя метка, так что...» Я переглянулась с Роной, и она, быстро сообразив, что к чему, присела в реверансе и сбежала, сославшись на срочные дела. Надо было объясниться с Лестером. Накопленная неискренность может плохо сказаться на наших отношениях в будущем. Правда, всё это надо было обставить так, чтобы не упоминать скульптора. По крайней мере, пока я не пойму, что он со мной сделал, кроме того, что не уничтожил драконью метку. Понимаешь? Эстер, я сделала трагическую паузу, она пропала. Саркан резко повернул ко мне голову, но не ответил сразу, а пристально смотрел со в лицо. И когда это случилось? Думаю, ещё вчера. И ты не сказала? Он укоризненно покачал головой. Впрочем, я, наверное, почувствовал, но не догадался сразу, что произошло именно это. А сегодня у меня не было времени прислушаться к своим ощущениям. Что с тобой случилось, раз она пропала? Я покусывала губу, пытаясь сообразить, чтобы такое придумать. Может, дело в моей магии? Мы точно не знаем, как она воздействует на такого рода метки. Ты что-то не договариваешь. Саркан приблизился и сгибом пальца подел мой подбородок. Я правда не знаю, как это случилось. Я попробую поставить новую. Лестер пожал плечами, будто это было таким плёвым делом, что не стоит даже беспокоиться. Дорвался, называется. А теперь будет лепить мне эти метки как печатья в договоре. И сегодня приезжал Рой Нелот. Теперь он знает о моей магии. Выпылила я как на духу. «Как?» — воскликнул Саркан так громко, что даже дракончик беспокойно завозился на диване. «Он начал обвинять тебя в том, что ты похитил Армеля. Я стала тебя защищать. А потом он поцеловал меня. И вот...» «Поцеловал? Вот же ему...» Лестер проглотил обранное слово и жал кулаки с такой силой, что мне показалось, будто я слышу звон в его суставах. Значит, он всё почувствовал. И сильно он пострадал. Довольно сильно. Тот магический свет, который есть в глазах ведьмаков, он погас. Я замерла, глядя в лицо Саркана и ожидая его реакции. Она оказалась весьма показательной. Он схватился за голову, и Ероша волосы прошёлся по комнате, а затем вернулся ко мне. Ему понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться, как и мне. И что он сказал? Мне удалось уговорить его не раскрывать меня сейчас. Боюсь, когда он придёт в себя, то выдвинет какие-то условия. Мне показалось, он был настроен именно на это. На шантаж, возможно. Лестер задумчиво посмотрел на дракончика, который беспокойно бегал по дивану, словно чувствовал его злость и сомнения. Сейчас нам нужно быть гораздо осторожнее, чем раньше, чтобы аящери не узнали и осведомлённость роя о моих особенностях это лишняя проблема, и внимание с его стороны. Я поговорю с ним. Наконец-то подошёл Лестер. Пусть попробует выдвинуть условия мне. Лестер Этелхард. Как ни пытался Лестер терпеливо относиться к выходкам Роя Неллода, а сейчас тот перешёл все границы. Всегда рассудительный и спокойный, теперь комиссар вёл себя как обиженный подросток, которого в чём-то притесняли и который жаждет отыграться. Прекрасно знаю, что Клэр принадлежит другому, он не оставил мысль о том, чтобы склонить её на свою сторону. Дракон внутри негодовал. С появлением на свет мелкого ящера, которому Анис Клэр ещё не успели придумать имя, и потай стала ощущаться гораздо ярче. Правда, татуировка так и не вернулась на прежнее место. Это было досадно. Но вместо неё образовалось нечто новое и пока непривычное, какое-то новое дыхание внутри. Что с этим делать, Лестер пока не понимал, но надеялся понять, когда найдёт в глубинах Дворского подземелья мифическую машину. А в том, что она там есть, он теперь почти не сомневался. Когда Лестер вернулся из Квиткоста, поздний вечер уже опустил сумерки на город. Он не стал заезжать в участок Южного округа, в его положении не стоит испытывать судьбу и соваться туда слишком часто. Возможно, Рой уже дома, а Лестеру для визита к нему не требовалось соблюдать обычные правила вежливого тона. Он велел Кучеру ожидать у крыльца, а сам поднялся к двери и позвонил. Ведьмак никогда не держал в доме прислугу, хоть наверняка мог себе это позволить, поэтому открыл сам. «Не скажу, что я удивлён твоим появлением здесь, но вообще-то день выдался трудным, и я хотел бы отдохнуть». Устало пробормотал он. Лестер не стал расшаркиваться. К тому моменту, как он добрался до квартиры комиссара, злость и раздражение в нём достигли такого уровня кипения, что слова просто сгорали в голове, как в растопленной печи. Поэтому он просто взял и кулаком ударил Роя в скулу. Эффект неожиданности сработал. Ведьмак отшагнул вглубь прихожей и помотал головой, ошарашенно моргая. Лестер шагнул следом и закрыл за собой дверь. Совсем озверел, выдохнул рой и осторожно коснулся кончиками пальцев носа. По его губам потекла тонкая алая струйка. Удушливый гнев схлынул, словно перед ним открыли плотину, и Лестер наконец-то вновь обрёл способность говорить. Примерно то же самое я хотел спросить у тебя. Какого Ты потянул своей руки к Клэр, чего-то хотел добиться. Качая головой, ведьмак прошёл в кухню, и схватил с крючка полотенце. Злозырка на Лестера, прижал тряпку к пострадавшему носу. Тебя не учили сначала разговаривать, а затем уже бить морду. Ничего, залечишь, Лестер хмыкнул, если хватит сил. Рой усмехнулся. Ну, значит, рассказала. Иначе я не пришёл бы. Тебе вообще повезло, что ты остался жив, она могла бы случайно тебя убить. Тогда плохо было бы и тебе, и ей. Что ты собираешься делать со своим знанием о её магии? Комиссар присел на край стола и озадаченно взглянул на алое пятно на полотенце, затем только посмотрел на Лестера. Если бы я хотел что-то с этим сделать, уже сделал бы. Я знаю о её силах довольно давно, наверное, примерно так же, как и ты. Просто прекрасно. Что ни день, то новое открытие. Откуда? Какая разница? Догадался. подумал, свёл одно с другим. Не только ты умеешь читать книги. Ведьмак снова промокнул нос, эти рассуждения пока не укладывались в голове в логичную картину. Лестер внимательно изучал лицо Роя, пытаясь понять истинный замысел, но его как будто не было. Если ты знал, зачем полез с поцелуем. Он нахмурился. Что-то тут не сходится. Хотел помочь. Рой криво усмехнулся. Да, это выглядит странным. И теперь я вижу, что ты всё-таки знаешь не всё. Не говори загадками, иначе я двину тебе ещё раз. От голоса Лестера, который стал очень похожим на драконий рык, звякнули стёкла в буфете. В груди всё завибрировало, воздух в лёгких стал горячим. Никогда ещё он не чувствовал себя настолько единым со своей ипостасией, которую ни разу не видел. Она встречалась со скульптором. Слышал о таком. Тон Роя стремительно становился издевательским. Я узнал об этом, неважно как, просто наблюдал и сделал выводы. В конце концов у меня тоже есть свои источники информации, и многие теневые стороны жизни Кальна мне приходится держать под присмотром. Лестер Аглох, когда кровь резко зашумела в висках, он просто моргал и дышал, пытаясь разобрать ещё какие-то пояснения ведьмака, но они все расплывались в бессмысленную массу под напором осознания поступка Клер. Она заставила его думать, что на нее можно положиться, а сама продолжила следовать своей цели, избавиться от магии, которая могла стать ключом ко многим проблемам. «Я не вижу связи между этими сведениями и твоим поступком», — проговорил он, когда Рой смог. «На самом деле связь очень даже прямая». Тот отбросил испачканное полотенце на стол. «Я кое-что опробовал. Сильное магическое воздействие, которое нейтрализовало влияние скульптора на ее энергию». Он уже запустил процесс, и я должен был что-то с этим сделать, но так, чтобы это не выглядело очевидным. Хочешь сказать, ты пожертвовал своей силой, чтобы спасти Клэр? Лестер сложил руки на груди, недоверчиво оглядывая комиссара. События прошедших месяцев отучили его безоговорочно верить людям, даже если раньше они были друзьями. Тем более при столь неоднозначном поведении, как у ведьмака. Он давно понял, что искренней благотворительности не существует. Если ты желаешь придать моему поступку столь героический окрас, то да. Из-за это я получил по лицу. Рой пощупал переносицу просто прекрасно. А ведь ты мог бы сказать спасибо. Тебя, кажется, очень сильно интересовали необычные свойства её магии. Слова Роя выглядели правдивыми, но в них было нечто тревожное. Откуда такая осведомлённость? Да, Рой — отличный исследователь с большим опытом, но даже для него это слишком — напасть на след скульптора и нейтрализовать его магию. Но Лестер прекрасно понимал, что сейчас не добьётся от него искренности. — Ты получил в лицо за свои методы. И не говори, что это было лишь во благо. Тебе просто хотелось. — Хотелось, — согласился ведьмак. И я не жалею, даже понимая, что буду восстанавливаться несколько дней, а то и недель. А ты поговори с Клэр. Она наверняка считает меня мерзавцем, который будет её шантажировать, чтобы получить что? Да ничего, ничего. Я либо рассказываю о её магии и уничтожаю её, либо молчу, просто потому что не желаю ей зла. Есть только два варианта. Значит, и разговаривать с ним больше не о чем. Пора обсудить это с Клэр. Лестер повернулся, чтобы уходить, но всё-таки задержался. И что же? Твоё заклинание сработало? Тебе удалось снять воздействие скульптора? Судя по тому, что я едва не умер, да. Скорее всего, изменения в ней не успели стать необратимыми. Но рано или поздно скульптор об этом узнает, и тогда я не знаю, что со мной будет. Лестер пожал плечами. Это был твой выбор. Вместо того, чтобы обсудить это со мной, «Ты сделал всё из-под тяжка, так что время покажет». Он вернулся домой, его там не ждали. Слуги уже разошлись по комнатам, только экономка лично приготовила ему чаю и соорудила несколько сэндвичей. «Я совершенно перестала понимать, мистер Эттелхарт, когда вы появитесь дома, а когда нет», — сетовала она, брякая посудой. Лестер сидел на пустой кухне, бездумно глядя в тёмное окно. «Ничего страшного». Просто сегодня случилось несколько неожиданностей и незапланированных поездок. Кстати, вам пришло письмо сегодня днём. Я принесу. Пока хозяин медленно попивал чай, экономка сходила до его кабинета и вернулась с конвертом. Письмо оказалось от мистера Ренфрида. Алестер развернул его и прочитал. Уважаемый мистер Этельхард, в настоящее время мне удалось убедить остальных инвесторов в том, что ваше участие в проекте необходимо. Кажется, они не возражают. Даже те, кто категорически требовал вас исключить. Раз всё сложилось так удачно, приглашаю вас через 2 дня присутствовать на первом испытании нашего нового двигателя. Это не полная его версия, но уже вполне работоспособная. Если всё пройдёт гладко, мы сможем усложнить конструкцию до того уровня, который запланирован в проекте. Буду очень рад вас видеть. Искренне ваш, Одд Ренфред.